Глава двадцать четвертая. В полдесятого позвонил Стив Мастертон и спросил, не хочет ли Луис приехать и сыграть в теннис. «В лазарете не души», — жизнерадостно сообщил он, — «и они могут играть хоть целый день». Луис мог понять его радость. Каникулы продлятся еще два дня, но ему было не до игры, и он сказал Стиву, что собирается писать статью для медицинского журнала. «Ты уверен?» «Знаешь, что случилось с Джеком? Работал, работал и, наконец, спятил». «Перезвони попозже», — сказал Луис. «Может, и приеду». Стив обещал позвонить. Луис лгал только наполовину. Он действительно собирался писать статью, но отказал Стиву главным образом из-за того, что у него все болело. Он обнаружил это, как только закончил говорить с Рэтчел и отправился в ванную. Мускулы спины поскрипывали, плечи ныли от тяжести проклятого пакета, а сухожилия ног дрожали, как перетянутые гитарные струны. «Боже», — подумал он, — «и ты еще раздумывал?» Он представил, как гоняет шарик со Стивом, ползая, как старый артритик. Тут он вспомнил, что накануне с ним ходил старик восьмидесяти трех лет. Интересно, как себя чувствует жут, Часа полтора он пытался работать над статьей, но это не очень получалось. Пустота и молчание начали действовать ему на нервы, и, наконец, он задвинул бумаги в шкаф, надел куртку и перешел через дорогу. Джуда и нормы не было, но к двери был пришпилен конверт с его именем, он открыл его. «Луис, мы со старухой уехали в Бакспорт посмотреть шкаф, который она хотела купить уже давно». Может быть, мы останемся там на ленч и вернемся поздно. Заходи вечером на пиво, если хочешь. Твоя семья — это твоя семья, и я не хочу вмешиваться, но если бы Элли была моей дочерью, я не стал бы говорить ей про кота. Зачем портить праздник? И еще, Луис, я не хочу, чтобы ты говорил о том, что мы сделали прошлым вечером. Есть еще люди, которые знают про это место, и которые хоронили там своих животных. Можно сказать, что это продолжение кладбища домашних животных. Можешь не верить, но там похоронили даже быка. Старый МакГоверн, который жил на Стэкпулской дороге, похоронил там своего призового быка Ханретти. Году в 67 или 68 -м. Он рассказал мне, что они с сыновьями отвезли его туда, и я смеялся, пока живот не заболел. Но об этом не любят говорить и не любят, когда люди со стороны узнают про это место. Не из-за предрассудков, которым уже триста лет, хотя и из-за них тоже, а потому что им кажется, что над ними станут смеяться за то, что они верят в эти предрассудки. Так что уважь меня, пожалуйста, и не болтай об этом, хорошо? Мы еще поговорим об этом, может, даже сегодня вечером, и тогда ты поймешь кое-что... Но сейчас хочу сказать, что ты держался молодцом. Я был в тебе уверен. Джуд. Постскриптум. Норма не знает, про что я пишу. Я ей что-то наврал, и я хочу предупредить тебя, чтобы ты и ей не говорил об этом. Многие лгут своим женам, но ты знаешь, что большинству при этом не в чем кается перед Богом. Так что заходи вечером, и тогда поговорим. Луис... Стоял на верхней ступеньке перед крыльцом Кренделов, теперь пустым. Удобная плетеная мебель была убрана до весны и думал о прочитанном. Не говорить Элли. Он и так ей не сказал. Другие животные, похороненные там, предрассудки которым триста лет, и тогда поймешь кое-что. Он подчеркнул эту строчку ногтем и впервые вернулся мысленно к тому, что они сделали прошлым вечером. Это всплыло в его памяти полуявью, полусном, чем-то совершенным словно в наркотическом дурмане. Он мог припомнить валежник и странное свечение на болоте, и то, что там было гораздо теплее, но это было как разговор с анестизатором во время действия наркоза. «Многие лгут своим женам. И женам, и дочерям, — подумал Луис. Странно, Джуд как будто знал, что случится утром и что он скажет по телефону. Он медленно сложил записку и сунул ее обратно в конверт. Положив конверт в карман, он пересек дорогу.